«Вот эта форма мне нравится, только цвет лучше тот, который на первом варианте». «Да, тоже он больше всех понравился». «Соглашаюсь, я забираю у Карима эскизы». «Тогда утверждаю и запускаем в работу?» «Да». Утвердительно кивая, он и переводит взгляд на свой телефон, пиликнувший звуком входящего сообщения. «Что там по срокам?» Обещают, что в конце недели будет готово». Он быстро стучит пальцами по экрану, после чего гасит его и вновь смотрит на меня. «Так, а по акциям что? Ты обещала список действующих прислать?» «До конца дня сделаю. Я хочу добавить туда те, которые проводились до меня. Например, с устрицами была неплохая. При заказе от десяти штук бокал вина в подарок. Тогда жду их тоже. Завтра я буду здесь с утра». «Обсудим, какие стоит возобновить, а какие убрать. Что-нибудь ещё?» Отрицательно мотнув головой, Карим утыкается глазами в свой здоровенный монитор. «Это всё, Вася. Можешь возвращаться к работе». Кивнув, я запихиваю под мышку бумаги, недоумевая, почему от этого ровного и, в общем-то, продуктивного диалога о работе посещает странное чувство разочарования. Вроде бы причин для этого нет, Карим не пытался подловить меня на некомпетентности, а даже наоборот, похвалил за качественные эскизы, да и вообще разговаривал как с равной, что при его любви к гендерному доминированию почти манна небесная. Но я всё равно чувствую себя так, будто над головой сгустились тучи и вот-вот польёт дождь. Может быть, причина кроется в том, что он не пытался шутить и за весь диалог не допустил ни единого намека на неформальное общение. И это странно, учитывая, что еще два дня назад он по собственной инициативе катал меня на квадроцикле и называл ласковым малыш, перепугавшись, что я раскроила себе череп. Нет, на рабочем месте я, разумеется, предпочитаю блюсти субординацию и не нуждаюсь в шутках Карима, просто… не знаю… Мог бы определиться в стиле общения, то в один день спрашивает, соскучилась ли я по нему, а в другой строит из себя неприступного босса. «Там вместо бакинских томатов узбекские привезли!» Догоняет меня взволнованный голос Марины, повара горячего цеха. «Что делать-то?» «У тебя какие-то националистические предрассудки относительно Узбекистана имеются?» Рявкаю я, стремительно несясь к своему кабинету. «Если нет, то не отвлекай меня по пустякам!» Захлопнув дверь, плюхаюсь в кресло и таращусь в выключенный экран ноутбука. «Ну вот что со мной не так, а? Я же сама его видеть не хотела. Чем меньше мы будем общаться, тем лучше. Он владелец, я управляющая, и все эти затянувшиеся круизы по океану воспоминаний вообще ни к чему. Мама имела права мне давно пора вступить ни к чему не обязывающие сексуальные отношения с субъектом противоположного пола. Бешусь я по известной причине. Сегодня у меня овуляция, а секса не было ого-го сколько». Просидев так минут десять, я соскребаю себя с кресла и заставляю пойти на кухню. Хоть я и не имею ничего против солнечного Узбекистана, но с неправильной поставкой помидоров всё же нужно разобраться. А то один раз на тормозах спустишь, начнут картофель вместо батата привозить. Сделав строгое внушение поставщикам и выклинчив разовую скидку на будущую поставку, я выхожу в зал. Машины Карима на парковке уже нет, очевидно, успел куда-то удрать. И этот факт меня тоже неожиданно раздражает. Раньше я была в курсе его распорядка, куда поехал, с кем встретился и сколько раз в день поел. Было вполне естественно не знать этого, когда мы расстались и перестали видеться, но сейчас… То, что Карим снова появился в моей жизни, провоцирует забытое желание набрать его номер и немедленно вытрясти отчёт обо всех передвижениях. Потому что, хотя мы и где-то внутри сидит дурацкое убеждение, что я всё ещё имею на это право. И будто в насмешку моим мыслям в дверях ресторана появляется знакомая, тощая фигура. Воздев глаза к потолку, я беззвучно матерюсь. Вроден решила наведаться. Айгюль. Ладно, про протощую я придираюсь. Отличная у неё фигура из тех, что называют модельными. Мне, чтобы заиметь такое, нужно рот на пару месяцев зашить и желательно даже запахи еды из рациона исключить. Хорошо, что меня мои формы устраивают, а то впору было бы загрустить. Её приветствует администратор смены и спрашивает, бронировала ли она стол. Когда слышу ответ, у меня начинают чесаться предплечья. «Стол на Карима». Вот что она сказала. «Пока Таня провожает Айгуль и ее не менее тощую подружку за лучший стол у окна, я продолжаю продавливать каблуками дыры в полу в попытке совладать с нервами. То есть они все-таки встречаются, вот же козлина. Хватит визжать, Вася», – приговаривал Карим после моего очередного приступа ревности. «Она просто подруга детства». «Ну и кто был прав?» «Вася, разумеется». В сотый раз убеждаюсь, что расстаться с Каримом было самым правильным решением в моей жизни. Его даваника на небесах, наверное, пир устроила на радость, а что внук себе правильную девушку выбрал. Может быть, все-таки уволишься, чтобы не видеть, как они тут свидания на моих глазах будут устраивать. Воображение моментально подбрасывает целый калейдоскоп неприглядных картин. Например, как Айгуль подкидывает в салат свои черный волосы, закатив истерику, требует пригласить управляющего, естественно, для того, чтобы отчитать. Уверена, она не применет наглядно продемонстрировать мне, что теперь встречается с Каримом. Почему я так плохо о ней думаю? Потому что сама наверняка так бы и сделала. Не уговорив себя подойти поздороваться, я ухожу на кухню и там с психу съедаю огромный милфей. Конечно, мне давно пора задуматься о новых отношениях. Карим вон совсем не скучает, а я чем хуже. Красотой бог не обделил, женственными формами тоже. Касаемо мозгов, мое мнение пока варьируется от ситуации к ситуации». Спустя полтора часа я выхожу уточнить у старшего бармена по поводу коктейльной карты и вижу, что Айгуль с подругой уже нет. То есть Карим, получается, не приезжал, а просто стол забронировал на своё имя. А впрочем, что это меняет? То, что он не появился, вовсе не гарантирует отсутствие между ними отношений. Когда иду обратно в кабинет, звонит мой телефон. Слушаю, грохоча каблуками, я не глядя принимаю вызов. «Василина, привет!» – раздаётся в ответ с энтузиазмом. «Это Алексей, еще не забыла такого?» Алексея я помню. Он наш постоянный гость, который с первого дня моей работы в родыне клянчил номер телефона до тех пор, пока я не сдалась. Я бы, может, и дальше брыкалась, но Алексей был уж очень обаятельным и симпатичным. Он пригласил меня на свидание, но я по какой-то причине отказалась, а потом уже у него наметилась продолжительная командировка. В какую страну я, правда, забыла. «Да, я вас помню. Хотите забронировать у нас стол?» Включаю любимый режим дуры, в то время как мозг разрабатывает неожиданный план. Недаром Алексей позвонил мне именно сейчас. Нужно уметь прислушиваться к подсказкам вселенной, которая прямо в эту самую секунду заговорщицки шепчет мне в ухо. Если пригласить на свидание, соглашайся и заставь Карима кусать локти. Хотел спросить, как у тебя сегодня со временем и не хочешь ли ты поужинать? Тебе ведь не запрещено уставом ужинать в других местах? Я прикрываю глаза в победном бинго и жеманно воркую. Не запрещено, поужинать я не против. Можешь забрать меня в половине восьмого.